Глава 27. Репетиция проходила с довольно скверной атмосферой. Я не мог заменить Элью и ее энтузиазм, а узнав, что она и вовсе уволилась, Адашева начала гнуть свою линию. Тогда я возьму шефство, заявила Наташа. Все же несколько лет обучения. И что с того? грубо перебил ее Игнат. Я тоже не первый день занимаюсь и в организаторских вопросах понимаю больше твоего. Что? вспыхнула рыженькая. «Да что ты вообще знаешь в этом деле?» «К примеру, то, что нам нужен продюсер», — спокойно ответил очкарик. «И мой дом готов предоставить все необходимое». «Допустим, мой тоже. И что с того?» — она скрестила руки на груди. «Пока ничего». Игнат повернулся ко мне и вопросительно посмотрел. «Осталась же правая рука, Эльвира Геннадьевна». А это уже прозвучало, как издевка. «Но, ну, видимо, не настолько ловко, чтобы удовлетворить все ее прихоти». Савельев! Агат приподнялся, но я остановил его движением руки. «Да, друг мой». Я с уязвимом посмотрел на собеседника. «Допустим, ты прав. Не удовлетворил. И что с того? Эльвира уехала, значит, на то были свои причины. Я в этом виноват? Может быть. Но тебе до этого какое дело?» «Абсолютно никакого». Пожал плечами тот. «Хорошо. Тогда мы закрыли эту тему». Спокойно ответил я и повернулся к Адашевой. «А вам, Наталья, тоже следует унять свой гонор». После чего встал и обратился уже ко всем членам группы. «Давайте так, друзья. Мы будем работать над песнями, которые уже запланированы. У меня множество идей, которые могут выстрелить. Но не думаю, что все это пойдет дальше школьной самодеятельности. И все же, пока мы здесь, то хотелось бы поработать в спокойной обстановке. Договорились?» «Согласна!» — хмыкнула Наки и ударила по толстым струнам бас-гитары. «Поддерживаю!» — Макс выдал небольшую дробь по томам. Агат просто кивнул, и я же внимательно изучал двух наших спонсоров. «И что дальше?» — с усмешкой переспросила Наташа. «Вдруг мы сможем выступать на большой сцене. Только подумай, насколько это будет круто!» «Баба!» — насмешливо пробормотал Савильев, но его все услышали. «Придурок!» — отмахнулась от него Наташа, вновь скрестив руки. «Может быть», — не стал отнекиваться Игнат. «Зато у моих предков есть деньги и желание поддержать меня». «Мои тоже в стороне не останутся», — грызла его Наташа. «И вряд ли твои смогут заплатить столько, сколько потребуется. Я уже молчу за Рижских и Ростова». «Отлично», — вздохнул я и бросил на крышку рояля бумаги с нотами. «Вот и решайте сегодня, где и с кем вы будете выступать. А я пока отчаливаю. Если кто решит быть со мной, жду завтра здесь в это же время». С этими словами направился к двери. «Влад!» Наки вскочила со стула. «Да забей на них! У них же в голове дерьмо вместо мозгов!» «Поаккуратнее со словами!» Нахмурился Савельев. «Отстань!» Она лишь отмахнулась, приближаясь ко мне. «Ростов, какого черта ты творишь? Бисишься, как малолетка!» «Я?» — улыбнулся ей в ответ, уже открыв дверь. «Взгляни на эту парочку. Это они смотрят, у кого член больше. А мне не нужны такие игры». «Ну, конечно», — протянула Адашева. «У тебя ведь достойный прибор». «Ага», — поддержал ее Игнат. «Но Эля не оценила». «Рот закрой свой», — я бросил на него кневный взгляд, но говорил ледяным тоном. «Я хотя бы не прыгаю ни под чью дудку». «Да мы в курсе, что ты сирота!» — выпалила Адашева, но тут же прикрыла рот. «Ой, прости!» «Вот и поговорили». Я снова вздохнул и перевёл взгляд на неформалку. «А ты говоришь, Ростов, Ростов!» «Да ладно, Влад!» — она склонила голову на бок. «Неужто сваливаешь?» «Сегодня да!» — кивнул я. «Поверь, у меня ещё много работы!» «Может, перетрем насчёт неё?» «Наверное, она хотела бы помочь, но фразочки выглядели так себе!» «Когда-нибудь обязательно». Я собрался выйти, но в последний момент посмотрел на ее брата. «Агат, будь добр, закрой кабинет, когда будете уходить. Ключ на рояле. Там же новые партии». Еще раз обвел всех уставшим взглядом. «Для всех вас». Выйдя из школы, я с облегчением вздохнул полной грудью. «Нет, подобные стычки точно не по мне. Черт, я и раньше не любил ходить сюда, потому что постоянно нарывался на полный дестрой в мою сторону». А сейчас мне здесь и подавно нет места. Ну вот серьезно, на кой мне школа с ее заносчивыми подростками, даже в виде учителей? Я планирую управлять ночным клубом, уничтожить преступные группировки в городе и, возможно, вернуть магию в наш мир». «Наш», — иронично заметила тень. «Как быстро ты освоился!» Спорить, да и говорить с ней мне совершенно не хотелось. Мало тех проблем, что мне устроили женщины». Так еще и на учебе непонятно, что творится. А ведь ночью придется сосредоточиться на новых целях. Видимо, я слишком быстро повзрослел, и этот детский сад в стенах моего учебного заведения жутко раздражает. Но приходится мириться, так как мне нужен аттестат именно отсюда. «Зараза!» – процедил сквозь зубы. «Вот всегда так!» «Ростов, стой!» За спиной раздался наглый и до боли знакомый голос. В буквальном смысле. Обернувшись, увидел, как через двор ко мне бежит неразлучная парочка — Сапожник и Бруков. «Какого?» — раздраженно пробормотал я, встав полубоком и напрягая мышцы, готовясь ударить стиликнезом. «Чего вам надо?» Они остановились в метре, но Бруков скинул руки. «Спокойно, паря, мы просто поговорить». «Да неужели?» — усмехнулся я. «С каких это пор вы просто говорите?» «Ладно тебе, Ростов», — поддержал приятеля сапожник. «Мы сейчас реально без всякого зла». «Хм...» Я на мгновение задумался, но расслабляться не собирался. «И что вам?» «Ты визитку Кима взял?» — Бруков кивнул на мой рюкзак за спиной. «Допустим». «Чё допустим, Ростов?» — воскликнул сапожник, но друг шикнул на него и тем самым заткнул. «Ладно, ладно, я спокоен. Просто сам знаешь, как меня это бесит». «Что именно?» Вот тогда я заинтересовался. «Подпольные бои, Ростов, вот что!» Ответил первый. «Мы тоже там участвовали». «Вы?» Я удивленно распахнул глаза. «Чего Зеньки вылупил, придурок?» Снова рассердился сапожник. «Ежу понятно, кто в них участвует. Сильные и крутые пацаны». «Вот поэтому я и удивился», насмешливо ответил я. «Да ты...» «Спокойно». Казалось, Бруков тоже смеется над друг другом. Но всё же через мгновение стал серьёзным. «Реально, Ростов, не ведись на это дело. Гнило оно сплошь и рядом. Мы пару боёв только провели, нас покромсали, как корову на скотобойне. Лишь чудом выжили». «По вам и не скажешь». «Ну так родители в стороне не стояли, сам понимаешь». Хмыкнул он. «Помогли, откачали, привели в порядок. Деньги, знаешь ли, многое решают». «Да, с этим я знаком». «Ну так и не ведись на поводу этой гниды». Сапожник не выдержал и сплюнул на землю. «Он нас еще и на бабки кинул. Сказал, мол, вы проиграли и хрен с вами. Бабосики только, чтоб морду поправить». «О как!» Я посмотрел на него. «А разве ваши предки не смогли на это повлиять?» «А кто что докажет?» Бруков развел руками. «Сорян, но мы не отдашивы, чтобы рулить таким бизнесом. А боев официально не было, свидетелей тоже. Ну а мы, по договору, который сами же подписали... «Дерёмся в спортзале по ночам, где и получили фингалы». «Как-то всё белыми нитками шито», — недовольно протянул я. «Если б хотели, то ваши предки давно бы всё разрулили». «Ну, во-первых, за боями тоже не последние люди стоят», — продолжил парень. «А во-вторых...» — тяжёлый вздох. «Ты прав, если б хотели, то разрулили. Но, сам понимаешь, не хотят они себе портить репутацию и влезать в тёрки с высокими личностями». «О, как». Я напрягся. В голове появились новые и довольно мрачные, но в то же время занятные мыслишки. «Интересно». «Не-не-не, Ростов!» — сапожник замахал руками. «Забудь об этом! Мы кое-как через адвокатов порвали договор с ними! Ну и нахер от Вакима и его кинтов. Мы тебе помочь хотели! Не лезь в это дело!» «Помочь? Мне?» — я невольно ухмыльнулся. «Неужто сегодня снег пойдет?» «Хорош стебаться!» — пробормотал Бруков. — Нам реально не по себе будет, если ты туда влезешь. Ты же вроде нормальный пацан. — Раньше вы так не считали. — Но было дело, — признался тот. — Но все меняется. Ты нас пару раз завалил, и теперь нравишься. Ты понимаешь, насколько это звучит? — Отвали, — усмехнулся он. — В общем так, Ростов, мы свое слово сказали. Жаль, конечно, твоих предков, но поверь, без влиятельных людей из той кабалы не выбраться. Поэтому лучше и не лезь. Денег все равно не получишь нормальных. А пока лотят знатно. Не прощаясь, парочка развернулась и направилась в сторону школы, оставив меня с разномастными мыслями. Смог ли я спокойно вернуться домой? Да вот фигушки вам. Стоило мне выйти за ограду, как меня встретили Лиза со своей младшей сестренкой. Кудрявой, веселой девочкой с большими глазами, горящими жизнью. «Ага». Только и смог выдавить я. «Это типа привет?» Улыбнулась блондинка, поправив длинные золотистые волосы. «Я думала, она связывает кое-что большее». «Это как?» Вклинилась ее сестренка в розовом платьишке. «Я потом тебе расскажу». Быстро отозвалась Лиза. «Ну вот!» Недовольно протянула пигалица. «Всегда так!» Не знаю почему, но эта ситуация меня позабавила, и я рассмеялся. Более того, смеялся еще секунд десять, не в силах остановиться. Весь груз, который накопился всего лишь за полдня, а может, и за все время в новом теле, попросту спал, превратившись в хохот подростка. «Влад», — Лиза напряглась, — «все нормально?» «Ох!» Я смахнул слезинку с глаза и посмотрел на нее. «Прости, да, все в порядке. Не знаю, что на меня нашло». После чего выпрямился и спросил более серьезным тоном: А ты как здесь оказалась? Твоя школа не близко. Зато садик близко. Она кивнула на сестренку. Вот, забрала ее, шли домой, а тут звонок, но я и решила остановиться, подождать тебя. Хотела узнать, как дела? Как поживаешь? Для лобастого. Сперва на ее лице мелькнула тень обиды, но потом она улыбнулась. И для него тоже. Не обижайся, ответил я, шагнув чуть ближе. «Я же не со зла». «Знаю», — сказала девушка. «Поэтому и не злюсь». И все же в ее голосе было что-то неприятное. Видимо, червячок обиды в ней поселился. «Но да ладно, будем жить с тем, что имеем». «Ты не отвечал на звонки», — продолжила Лиза. «Я волновалась». «Прости, я был занят другим». «Другим?» — она многозначительно изогнула бровь. «Да, квартиру убирал, а потом работал. Был один, если думаешь об этом». «Ох, о чем я только не думаю!» Она все же легко улыбнулась. «Ага!» — подтвердила ее сестренка. «Особенно о Владе!» А потом обратилась ко мне. «Мы тебя уже почти час ждем, а я есть хочу!» «Час?» Вот тогда я ошарашенно уставился на покрасневшую от стыда подругу. «Ксюш!» — извиняющимся тоном произнесла Лиза. «Прости, я всего лишь хотела узнать, как у него дела». «Так ты голодна?» Я взглянул на малышку, и когда она кивнула, обратился к блондинке. «Тогда у меня есть отличное предложение. А давайте я свожу вас в кафе». «В кафе?» Та потупилась. «Но у нас и так не особо с день...» «Ура!» – перебила ее мелкая пигалица. «Кафе! Хочу шоколад да и... и... мороженое!» «Вот и договорились!» – просто ответил беря под руку Лизу. «Все нормально, перестань трястись. Мне надо с тобой поговорить».